стив взглянул в окно почти стемнело на востоке поблескивали первые звезды внизу отражая краски заката расплавленной медью расплывались воды пролива отделяющего прекрасный остров шри-ланка от индостана боинг начал снижение слева впереди на границе темнеющего океана россыпью огней уже светил к о л о м б о сидибу саид стив пытался убедить м э й что его собственные акции достаточно устойчивы и что выход из игры зависит только от его желания. Прошло совсем немного времени, и выход из игры стал реальностью помимо его воли. Разве то, что предлагает Цезарь не удаление Стива из игры, из большой игры, которую они начали 9 лет назад. Стив снова бросил взгляд в окно. Темные султаны пальм мелькали совсем близко. Желтые фонари вдоль шоссе отражались в темной воде прибрежных лагун. Нет, если он не хочет отказаться от пути, на который вступил вместе с т е з а р е м 9 лет назад, надо попробовать разыграть свою собственную карту. Это чертовски трудно. Трудно потому, что предстоит бороться одному. Но, вероятно, это единственный способ сохранить влияние на Цезаря и попытаться спасти их проект. Более того, в возникшей ситуации это, по-видимому, единственный шанс выжить. Боинг чуть дрогнул, коснувшись бетона. Они сели в аэропорту Коломбо. Навстречу самолету, замедляя движение, уже бежали неяркие огни аэровокзала. Ужинали втроем на обширной веранде, затянутой кремовой противомоскитной сеткой. Ночь была теплая, тихая. насыщенная густым п р я н ы м ароматом неведомых цветов. Над садом, который спускался к зеркально-спокойному озеру, светила яркая, почти полная луна. Ужин был сервирован на половине раи. Цезарь не преувеличивал, говоря, что строительство Параде за 21 далеко от завершения. Об этом свидетельствовали и штабели строительных материалов на площадке перед северным фасадом, куда они подъехали. и сеть бамбуковых лесов, опутывающая большую часть здания и башни восточной половины. На ступенях, ведущих к северному порталу, еще только начали укладку мраморных плит. Отделка хола, облицованного розовым мрамором и светлыми деревянными панелями, была почти завершена. Бамбуковые леса заслоняли лишь часть потолка. Там, видимо, продолжались лепные работы. На веранде, где был сервирован поздний ужин, кроме огромного стола, за которым свободно уместилось бы человек 20 и трех кресел мебели не было. Сойдя к ужину из отведенной ему на втором этаже комнаты, Стив догадался, что т е л о и Суанга на ужин не пригласили. Это его неприятно поразило, независимо от того, что инициатива, скорее всего, исходила от рая. Некоторое время Стив прохаживался по веранде в одиночестве. Двое молодых служителей, белых на крахмаленных рубашках, с черными галстуками и в белых до пят саронгах, вероятно, индонезийцы с Бали, заканчивали сервировку стола, из-под т и ж к а бросая на Стива быстрые любопытные взгляды. Он попытался заговорить с ними, но они отвечали лишь молчаливыми поклонами и смущенными улыбками. Наконец на веранде появились р а я и Цезарь. р а я была в скромном белом саре. На ее смуглой шее и прекрасных руках Стив не заметил ни одного украшения. Овальное лицо в пыльном ореоле темных волос сияло радостью. Огромные глаза ярко блестели. «Если бы вы знали, как я счастлива, что мы снова все вместе», сказала она Стиву, приглашая его к столу. Цезарь, в противоположность раи, выглядел недовольным и хмурым. «Сегодня утром звонил п е н к и сообщил он Стиву. Едва они разместились за столом. «Справлялся она с тобой, представляешь?» «Значит, получил известие из Касабланки», — пожал плечами Стив. «Интересно, какие?» «Справлялся обо мне и о тебе», — Цезарь подчеркнул последнее слово. «Хотел уточнить детали». Ты должен приготовиться к подробному допросу. Цезарь сделал быстрое движение, видимо, собираясь сказать что-то резкое, но р а я опередила его. Едва ли он станет звонить в ближайшие дни, она улыбнулась. Я заверила, что мне ничего не известно, ни о планах Цезаря, ни о его скором приезде. Даже спросила, когда он вас видел в последний раз. А он что? Поинтересовался Стив. посоветовал побронить Цезаря за невнимательность, посочувствовал, что я одна и распрощался. Что он все-таки сказал о нас, когда он нас видел, настаивал Стив. Сказал, что недавно, в конце прошлой недели. Сказал, что все было хорошо и чтобы я не тревожилась. «Прохинь гей!» – покачал головой Стив. «Нет, баньши!» – сказал Цезарь, швырнул на стол нож и вилку. Рая испуганно взглянула на него. «Почему Банши? Что ты говоришь?» Стив попытался обратить все в шутку. «У Цезаря бывает склонность к с и н е с т р о з у Рая. Не стоит обращать внимания. Вернется к своим древним рукописям, и это пройдет». «Нет-нет», — Рая энергично тряхнула головой. «У вас что-то случилось. Я сразу поняла. Что именно, с т и х н и ч е г о серьезного». «Неправда». «Даю слово». «Но тогда в чем дело?» «Ты упомянула Касабланки. Вы там были? Что произошло?» Цезарь чуть заметно покачал головой. Стив печально усмехнулся. «Хорошо, я скажу, чтобы ты не выдумывала никаких ужасов. Возникли недоразумения между мной и мистером Пенки. Мы с т е з а р е м еще не пришли к единому мнению, как их урегулировать. Пенки догадался о чем-нибудь?» «Отчасти. Это плохо. Прекрасное лицо Раи...» Словно о к а м е н е л а глаза посуровели. «Это очень плохо, Стив!» «И он что-то уже пытался предпринять? В Касабланке, да?» «Королева Парадиза 21 не отступит, пока не будет знать все!» Со вздохом сказал Стив, обращаясь к Цезарю. «Рассказывать? Или ты сам расскажешь потом?» Цезарь мельком взглянул на молчаливых официантов, сменяющих тарелки. «Можете говорить что угодно!» – тихо сказала р а я «Они оба глухонемые от рождения». «Пенки предложил Цезарю убрать меня», — криво улыбаясь, пояснил Стив. «А потом в отеле в Касабланке мне пытались подбросить в номер Кобру». «Ужас!» — р а я закрыла лицо руками. «Пустяки!» — заверил Стив. «Змеелов уже наш, а Кобру мы захватили с собой». «Как же тебе удалось?» «Это Тео!» — сказал Стив очень серьезно. «Жаль, что его сейчас нет с нами». «Пришлось сразу отправить Кео и с о н г а с важными поручениями», — объяснил Цезарь. «Я не успел предупредить тебя. Кео возвратится сегодня ночью, не беспокойся». «Здесь ты должен чувствовать себя в полной безопасности, Стив», — заверила р а я «На земле нет более безопасного места, чем этот уголок». «Этот райский уголок», — уточнил Стив. «Да, когда-нибудь он станет таким». «Но придется еще подождать». р а я вздохнула. «Завтра мы все решим, Стив». Цезарь поднялся из-за стола. «Спи спокойно. р а я не преувеличивает. На земле нет более безопасного места, чем Парадис-21. Идем, р а я «Завтра предложу одну идею», задумчиво сказал Стив, вслед удаляющемуся Цезарю и Рае. «Еще одну безумную, а может быть, гениальную идею. Обсудим и ее». к и в н у л Цезарь. «И если она придется тебе не по вкусу», подумал Стив, раскуривая сигару, «я все равно попытаюсь осуществить ее. Клянусь в том памятью его преосвященства моего покойного дяди Карлоса де с п и н о з ы если только он действительно покойник». На следующий день... после бурного двухчасового объяснения, приправленного колкостями и взаимными упреками, они так и не пришли к согласию. «Не понимаю, чего ты хочешь», мрачно объявил Цезарь, неглядя на Стива. «Ситуация действительно сложная, со множеством неизвестных, но любой из предлагаемых мною вариантов в какой-то мере является выходом для тебя, хотя бы в р е м е н н о н е т и ты сам не веришь в то, что говоришь». п е н к и не успокоится, пока не убедится, что осуществил задуманное. Мы, и в частности я, наделали множество ошибок. Приходится еще удивляться, что п е н к и и Круксу гораздо раньше не пришло в голову, что я настоящий Стив Роулин. «Последней ошибкой была встреча с твоей дамой в Тунисе», – зло бросил Цезарь. Но, по твоим словам, меня взяли под подозрение гораздо раньше. Тунисское свидание их окончательно убедило. «Значит, я прав, и мне действительно пора исчезнуть с горизонта», – упрямо повторил Стив. Цезарь ударил кулаком по крышке письменного стола. «Замечательно! А что посоветуешь сделать мне?» «Заварил кашу, и теперь пытаешься умыть руки. Уйти в какой-нибудь тихий уголок. Первая настоящая трудность!» «Побойся Бога, Цезарь! Хотя бы своего Будды!» «О каком тихом уголке может идти речь? И о какой первой трудности?» Вспомни, через что мы уже прошли. Вот именно. И все впустую. Что я буду делать без тебя? Ах, вот как! Значит, я тебе действительно нужен. Только круглый и д и т мог бы сомневаться. Спасибо. Тогда слушай. Стиву Роулингу действительно надо исчезнуть со Стены. Вместе с х о р х и д о й Эспинозой. Цезарь дернулся. Но Стив не позволил перебить себя. Повторяю. Стив и Хорки должны исчезнуть. Предлагаю устроить им пышные похороны здесь, в Парадизе 21. Можешь даже поставить их на общей могиле красивой памятник и послать его фотографию мистеру Алоизу п е н к и Разве мы зря разыграли спектакль с трупом на носилках при отлете из Касабланки? Сам п е н к и подсказал этот выход. А ты, произнес Цезарь чуть слышно. Надо ли объяснять, если я тебе действительно нужен? Ты хочешь затаиться на некоторое время, изменить внешность и затем... Отнюдь! Сразу после моих похорон ты перебросишь меня в зону Ктибу. Он сам может заявиться сюда, на летучем голландце, и забрать меня. Но... А дальше что? Неуверенно пробормотал Цезарь. Зона действительно б е з о п а с н а я для тебя место, но... И ты мог бы переждать там некоторое время, но... Ты будешь лишен возможности активно действовать. Отнюдь предоставь это нам, с т и б о м Именно оттуда, не без помощи летающих сковородок Тиба, я займусь, как это ты назвал, бизнесом на мафиях. Это одно из твоих предложений, не так ли? Но с моей поправкой. Значит, снимаешь возражения? которые так красноречиво излагал на бразильском полигоне. «Понимаешь, я думал об этом последние дни», начал Стив очень серьезно. «Давай попытаемся выкорчевать зло при помощи зла. Но имей в виду, я вовсе не ставлю цели уничтожить саму организованную преступность как таковую. Я по-прежнему считаю, что в современном обществе это невозможно». Создавая «Мафию м а ф и и Попробуем раздавить лишь самые гнусные гнезда организованной преступности, обескровить отдельные звенья и выиграть главную битву с отрагом. Я попытаюсь собрать армию слепо преданных мне людей. Всем, кто уцелеет, гарантирую обеспеченную старость. Мы станем выполнять программу, предложенную п э н к и но конечный результат будет совсем не тот, которого он ждет. «Для осуществления этих безумных намерений мне необходима помощь Тиба и его улаков. Если бы их не существовало, подобный замысел был бы чистым безумием. С их помощью можно рассчитывать на какой-то успех. Это все в самых общих чертах». Цезарь долго молчал, по привычке покусывая пальцы. Откинувшись в кресле, Стив терпеливо ждал, что он скажет. «Даже хорошо зная тебя, не мог ожидать ничего подобного», — сказал наконец Цезарь. «Ты словно вдохнул жизнь в проект, который мне самому казался почти безнадежным. Думаю, что тип не откажется принять участие в этой игре. Так или иначе, мы вскоре начали бы пугающие полеты. Разумеется, их можно совместить с выполнением отдельных конкретных операций. Я имею в виду то, о чем ты только что говорил». Но подумал ли ты, что тебе придется стать совсем другим человеком? Полностью отказаться от своего прошлого, не только от имени. Изменить внешность, привычки. По существу все начать сначала. Не п р е у в е л и ч и в а е т Цезарь, я ничего не собираюсь менять. Ни привычек, ни тем более внешности. Людей с такой внешностью, как у меня, даже в Штатах великое множество. Перестав называться своим именем и появляться там, где появлялся до сих пор, я растворюсь в безликой массе средних обитателей нашей прекрасной планеты. Разумеется, мне понадобится новый надежный паспорт. Но это отнюдь не проблема здесь, на Востоке. Понадобится также солидный счет на новое имя в каком-нибудь надежном банке. Например, в Швейцарии. Нет, лучше тут, на Востоке, или в Южной Америке. Это мы еще решим. Мое новое имя будет известно только тебе и Раи, а связь будем поддерживать через Тиба. Во всяком случае, первое время, пока буду создавать нашу невидимую армию. А остается еще Парадис-21, Стив. Здесь ты можешь появляться, когда угодно и без малейшего опасения, что тайна раскроется. Ты говоришь так, словно мы тотчас же расстанемся. Проект потребует многих уточнений и длительной детализации. Но в принципе мы договорились, Стив. В принципе, вероятно, да. Однако необходимо согласие к и б а Предложу ему первый, более далекий перелет совершить сюда, в к а н д и решил Цезарь. По лицу Стива пробежала легкая усмешка, но Цезарь ее не заметил. Утром за первым завтраком Цезарь с таинственным видом сказал Стиву. «Кленчу жди сюрприза. Пенки п о я в и т с я А он тебе очень нужен?» – рассмеялась р а я «Нет, но сюрпризы у меня ассоциируются прежде всего с ним». Прошло уже три дня после разговора, который положил начало их новой операции. Стив и Цезарь окрестили ее о п е р а ц и е ш а н с «Шанс», потому что они располагали единственным шансом достичь успеха. Этим шансом были у Лаки Тиба. Минувшие дни Стив не сидел без дела. С помощью верного Тео, у которого имелись давние друзья в Коломбо и к а н д и Стив попытался установить контакт с патриархами местных семейств, контролирующих черный бизнес. Тео уверял, что отцы здешних семейств связаны н х с тайными обществами, давно обосновавшимися в Малайзии. Обществ этих там три или четыре. и все они являются филиалами гигантского объединения Ангбинг-Хуай, делами которого заправляют богатые Хуатяо. Ангбинг-Хуай – могущественное и глубоко законспирированное братство, все члены которого состоят в кровном родстве. Существует особый, сохраняемый десятилетиями ритуал посвящения в братство. Полиции в Сингапуре, Малайзии и Нацейлоне не раз приходилось иметь дело с людьми и триадами, которые подозревались в связях с Анбин Хуаем. Но арестованные всегда хранят гробовое молчание, опасаясь мести за нарушение клятвы. Поэтому полицейским никогда не удавалось размотать клубок до конца. Кео предполагал, и по-видимому, не без оснований, что некоторые чины местной полиции сами состоят в братстве. Совсем как у нас в Штатах. и в Западной Европе», — заметил Стив. «Но здешние ловчее и сильнее», — усмехнулся Тео. «Кроме того, у наших наверху неплохие связи с вашими. Тут полный порядок», — заключил Тео. Первые попытки нащупать контакт успеха не принесли. Тео предложил продолжить п о е з д и Стив не без колебаний отпустил его в Тринкамали, порт на северо-восточном берегу острова, где у Тео были родственники. Оказавшись без телохранителя, Стив обрек себя на домашний арест в Парадизе 21, потому что Цезарь категорически воспротивился каким-либо его поездкам в одиночку. Тео уехал еще вчера утром. Стив ждал его к сегодняшнему завтраку, но Тео пока не было. «С некоторых пор я разлюбил сюрпризы», — очень серьезно добавил Стив, когда завтрак подходил к концу. Вероятно, это знак близкой старости. Сейчас, например, я опасаюсь и еще какого-нибудь сюрприза, в связи с затянувшимся отсутствием Тео. Поэтому лучше не томи, т ь Цезарь, и скажи, что за сюрприз ожидает меня в полдень. Тип Линстер. Прилетит? Сегодня? Уже прилетел на рассвете, сейчас отдыхает. Ничего себе подарочек, надо было сразу известить меня. В голосе Стива послышалась обида. У вас будет достаточно времени обо всем поговорить. — сказал Цезарь. — Путь сюда оказался нелегким. к и б у надо дать отдохнуть. — Но ты объяснил ему, в чем дело? — В общих чертах. И он согласился? — В принципе, да. Значит, все в порядке. — Да, парализается реальная возможность реализовать наш с тобой единственный шанс. С Тибом мы выиграем его, — убежденно заявил Стив. — Да поможет вам в с е м о г у щ и е Шива. Вздохнула р а я молитвенно сложив ладони. «И богиня Лакшми, предпочитаю ее заступничество», — добавил Стив. «Кстати, как тип сюда добрался?» «Конечно, не рейсовым самолетом». «А где летучий голландец?» «В абсолютно безопасном месте», — уклончиво ответил Цезарь. «Взглянуть бы». «Потерпи немного». Встреча состоялась еще до л е н ч а возле открытого бассейна, где коротал время Стив. Лёжа под тентом в шезлонге, Стив просматривал свежие газеты, когда к бассейну вышел т и п На этот раз он был в ярком купальном халате и в лёгких шлёпанцах на босу ногу. Коротко подстриженные курчавые волосы прикрывала круглая белая шапочка. Чёрная с фиолетовым оттенком кожа лица, полуоткрытой груди и ног матово блестела в лучах полуденного солнца. Стив поднялся с топчана, И они крепко пожали друг другу руки. «Очень рад, что мы снова встретились», — сказал Стив. «Я тоже», — лаконично отозвался т и п Они присели рядом на топчан. «Как прошел перелет?» «Отлично! Это был УЛАГ-5!» «Сколько же ты летел сюда?» т и п усмехнулся. «Час сорок. Можно было и быстрее. Мы лишь немного вышли за пределы атмосферы. Фантастика!» Можно перемещаться значительно быстрее, но это первый вылет моего Улака в космос. Цезарь утром упоминал о каких-то трудностях. С ориентировкой. Это компьютер. Но все обошлось. Вернемся, отрегулируем. Ты о п о л е т е л С помощником. Его зовут Густавина. Он остался на корабле. А корабль? Тип снова усмехнулся. Недалеко отсюда. Цезарь объяснил, в чем дело, что мы задумали. Да, утром и сейчас. Признаюсь, Стив, я ждал чего-нибудь подобного. Ну и что скажешь? Вероятно, это будет неплохая проверка тактических свойств улаков. А не боишься? т и п взглянул прямо в глаза Стиву и покачал головой. Нет, потому что, надеюсь, это борьба в защиту справедливости и здравого смысла. Но мы должны быть очень осторожны, Стив. Как ты, вероятно, уже понял? Возможности улаков на земле почти не ограничены. Именно поэтому не продолжай. Значит, мы можем начать тотчас же?» Тип бросил взгляд на солнце, находящееся почти в зените. «Тут полдень. В зоне скоро наступит полночь. Мы должны возвратиться туда до рассвета. Вылетим отсюда через четыре часа. Хотелось бы совершить по дороге посадку в м а р а к е ш е Надолго?» «На час-полтора надо прихватить одного человека. Значит, вылетим через два часа». «Договорились?» «Тогда в бассейн, Стив. Поплаваем немного, перед ленчем». т и п сбросил халат и нырнул в зеркальную гладь бассейна. Стив последовал его примеру.